Глава четырнадцатая. Силы. Что-то подобное я испытал, когда был рядом с частицей. Однако сейчас эти ощущения усилились многократно. Энергия, запертая в концентраторе, бурным потоком вливалась в мое тело. Жест и слова из глубин памяти слились в единое целое, И на моей раскрытой ладони сформировался небольшой шарик темной энергии. Он просился на волю, и мне оставалось только задать ему направление. «Лети», — прошептал я и толкнул его вперед, прямо на замерзших бандитов. На лицах отморозков Застыло удивление, сравнимое с шоком. Однако узнать его причину мне было не суждено. Мой подарок расплескался по груди предводителя банды и моментально впитался в его тело. Секунду ничего не происходило, а потом зараженный тьмой цепень упал на пол. Во все стороны, раскидывая людей и гнилые коробки, Ударила тугая волна воздуха. Главарь начал меняться прямо на глазах. Такое я уже видел, только в тот раз мутанты сдерживали импланты, и тогда я не мог его контролировать. Цепни черного феникса еще не успели подняться с пола, когда трансформа их главаря завершилась, и мне в глаза посмотрели, залитые тьмой, Буркалы-чудовище. Убей. Разрешил я. Монстр сорвался к ближайшему цепню и разорвал его надвое. С каждой секундой противников становилось все меньше, однако мои силы убывали еще быстрее. В какой-то момент я начал заваливаться на бок, но ощутил крепкое плечо спутника. Ройс успел вытащить из ближайшего ящика какую-то ржавую полосу металла, когда-то бывшую мечом, и занял позицию справа от меня. В живых оставалось еще два бандита, когда я понял, что больше не контролирую измененного. Отток энергии прекратился. Я все еще был слаб, но соображал уже нормально. Клинок меча за прошедшее время стал полностью прозрачным, словно был сделан из чистейшего стекла. Я ощутил утрату и жгучее желание вернуть потерянное. Мистер Ройс, отталкиваясь от плеча спутника, произнес «Е». Настало время продемонстрировать, чему вы учили своих бойцов. «Да, сэр». Невозмутимо кивнул Мортимер и, стелющийся походкой, Двинулся к топчущейся на бездыханном теле одного из бандитов-твари. Я шагнул следом, стараясь войти в то состояние, которое помогло мне в самом первом бою против измененного. Это получилось неожиданно легко, и я сумел уловить чувства запертого внутри монстра-человека. Эти чувства заставили меня удивленно замереть на целое мгновение. Если подручный завра боялся и не понимал, что происходит, то эта цепень, напротив, ликовала счастье и наслаждался. Я удвоил осторожность и приготовился к самому худшему сценарию развития событий. В этот раз никаких разногласий между зараженным и его оболочкой быть не могло. феникса с удовольствием растворялся в окружавшей его силе и полностью отдавал контроль, изменивший его энергии. Еще один бандит лишился головы и упал на залитый кровью пол. Мортимер неожиданно ускорился и ударил плечом в чешуйчатую спину твари. Монстр потерял равновесие? и упал на все четыре лапы, но прытье это ему не убавило, скорее наоборот. Шипастый хвост ударил вдоль пола, но мортимер будто этого ждал и легко уклонился от атаки. Тварь прыгнула с места на стену и прямо в полете развернулась к нам. Через мгновение мой помощник полетел в сторону от мощного удара передней лапой, и мы остались с чудовищем один на один, хотя нет. Последний выживший бандит, наконец, сумел разобраться в происходящем. Он оказался за спиной твари, но повел себя совершенно неожиданно. Цепень рванулся вперед, обогнул убийцу всех своих подельников и бросился на меня с ножом. Глупая и нелепая смерть, но этот факт обязательно нужно учесть. Я плавно скользнул в сторону и отрубил цепню руку, а обратным движением меча вскрыл грудную клетку. Бандит упал на пол, а монстр принюхался и одобрительно рыкнул. Что ж, отношение твари к бывшим подчиненным было вполне понятно. нужно вскрыть его защиту». Послышался хриплый голос Ройса откуда-то справа. Краем глаза я увидел крупную фигуру бывшего военного и его наполовину, залитое кровью лицо. Ноги, хвост, что угодно. Достаточно глубокой царапины, и я смогу его достать. Чудовище презрительно фыркнуло, словно понимало обычную речь. Хотя и такой вариант исключать было нельзя. Слишком уж странно вел себя цепень у него внутри. Противостояние замерло в шатком равновесии. У меня была всего одна попытка, чтобы спасти жизнь Ройса. Почему-то я был уверен, что именно Мортимер станет первой жертвой. Может, потому что мутант не спускал своих странных глаз с прозрачного меча у меня в руках. А может, потому что у него на меня были другие планы. Я расслабился и посмотрел сквозь противника, воспринимая его как единое целое. Каждое движение говорило больше, чем тысячу предположений. Напряженный хвост, выдвинувшиеся когти на задних лапах, вздувшиеся мышцы на ногах. Рывок! Неопрыгнул одновременно с измененным и сумел поймать его в полете. Острее меча скользнуло по груди монстра, отыскав единственную брешь в его броне, и вошло в тело твари по самую рукоять. Я отпустил меч, а мутант рухнул на пол уже мёртвый. «Нихрена себе!» — потрясённо прошептал Ройс, но тут же поправился. «То есть я хотел сказать блестящий удар, сэр?» «Всё в порядке, Мортимор», — ответил я, осматривая себя и с неудовольствием отмечая несколько капель крови, всё-таки попавших на мой белоснежный пиджак. «Как ты себя чувствуешь?» нормально сэр куском какой-то тряпки, вытирая лицо, ответил Ройс. «Обычная царапина. Одна инъекция Регина, и я буду как новенький». «Где бы его еще взять, этот Регин?» Усмехнулся я. «Это не проблема, сэр». Ответил подчиненный. «В любой аптеке найдем». «Отлично», кивнул я. «Хотя на будущее надо иметь при себе все необходимое». что сэр» морщясь и растирая ушибленное плечо проворчал ройс спутник не спускал с меня вопросительного взгляда но первым начать разговор не решался что его интересует я примерно представляла а вот насколько скоро будет понятно измененная плоть уже начала развеиваться и вскоре на полу осталось лежать пробитое насквозь тело цепня на лице бандита застыло странное выражение словно его самым варварским способом прервали в момент наивысшего наслаждения. Хотя, по всей видимости, примерно так оно и было. Я вытащил из трупа клинок и отточенным до автоматизма движением стряхнул с него капли крови. Этого мне показалось недостаточно, и я позаимствовал у мортимера его тряпицу, чтобы полностью очистить оружие. К моему огромному сожалению, Странный материал, из которого был сделан меч, так и остался кристально-прозрачным. Подсознательно я ожидал, что сумею вернуть в него выпущенную энергию, но этого не произошло, видимо, подобный трюк можно было провернуть только один раз. Мортимор, который все это время топтался рядом, вскрыл ближайший сундук и начал выбрасывать на пол его содержимое, ворча что-то про пункт переработки мусора, и жалких торгашей, которые пытаются продавать всякий хлам. Делал он это настолько неестественно, что сразу становилось понятно, он собирается с духом, чтобы задать терзающий его вопрос. Дальше мучить помощника я не стал, и в какой-то момент просто повернулся к Ройсу и произнес... Спрашивай. Сэр. Тут же бросил свое занятие Ройс и повернулся ко мне. Вы призванный, сэр. С чего ты взял? Вместо ответа с интересом спросил я. «Концентратор, сэр». Кивнул на мое оружие Ройс. «Только призванные могут взять в руки заполненный концентратор. Ну и, и еще есть моменты. Вы поймите меня правильно, мистер Хан, против корпорации я ничего не имею. Просто мне хотелось бы знать, на кого я в итоге работаю. Если это какая-то игра обитателей верхних ярусов, то я должен это понимать. В таком случае некоторые ваши и мои поступки... Выглядит несколько неправильно. Неправильно. Я осмотрел залитый кровью и заваленный трупами склад, вспомнил, как бывший военный без всякой жалости пристрелил на моих глазах Когера и невольно улыбнулся. Какое интересное слово выбрал мой спутник для описания ситуации. Нет, Мортимор. С улыбкой покачал головой я. Все правильно. Я не призванный, и в данный момент у меня весьма напряженные отношения с представителями Крион Технологис. Но тогда озадаченно протянул Ройс. Насчет этого пока ничего сказать не могу. Ответил на непрозвучавший вопрос я. Врать я не люблю, а полные картины пока не знаю. Этого достаточно? Вполне, сэр коротко кивнул Ройс. «Какие дальше будут приказания?» Ответить я не успел. Возле двери послышался стон и какой-то шорох. Мой спутник отреагировал молниеносно. В руке Ройса откуда-то возникла ржавое железка, и через несколько секунд он уже тащил ко мне вялое копошащееся тело. «Вы удивительно везучий человек, мистер Вонг!» Глядя на распухшую с одной стороны физиономию торговцы произнес я. «Даже странно, что ваш бизнес находится в таком печальном состоянии». «Вы не понимаете!» Простонул в ответ Цепень. «Ни один чужак не поймет. Черный Феникс убьет вас и меня!» «Пока что ваши покровители не вызывают у меня особого трепета, мистер Вонг. С улыбкой ответил я, возможно, наша первая встреча планировалась иначе, но в данный момент представители «Черного феникса» добились только некоторых претензий с моей стороны. Вонг собирался что-то ответить, но случайно вляпался рукой в обширную красную лужу, растекшуюся вокруг главаря бандитов. Цепень тут же постарался вытереть ладонь и удивленно уставился на красные разводы, оставшиеся на ткани, а потом осторожно коснулся своей распухшей щеки. Только сейчас торговец до конца осознал, что мы на складе одни, живые. Кто его вырубил, Вонг отлично помнил, но смерть целого десятка всесильных бойцов Черного Феникса От рук двоих чужаков отказывалась укладываться в голове цепня. — Что вы наделали? — прошептал Вонг и с ужасом осмотрел свой склад. — Что вы наделали? В связи с открывшимися обстоятельствами, одернув брюки и присев рядом с торговцем, произнес я. — Мне нужна информация о вашем хозяине, мистер Вонг. Назовите адрес, и на этом наше общение закончится. «Я ничего не знаю». Прямо посмотрел на меня цепень. «Грёт». Презрительно прогудел за его спиной Мортимер. «Разрешите мне с ним поговорить, сэр». «Не стоит, Мортимер». Глядя в глаза торговцу, ответил я. «Мы же цивилизованные люди и вполне можем договориться без применения насилия. Верно, мистер Ванг?» Цепень выдал длинную фразу на своем языке и сложил рукой странный жест, будто царапал воздух трехпалой лапой. мысль темного владыки покарает его врагов неожиданно всплыло в памяти название жеста несло в себе столько смысла и оттенков, что я на секунду отвлекся пытаясь их осознать. у меня сложилось впечатление что Цепень делал что-то не так, очень грубо и с ошибками, будто подсмотрел его к то и даже толком не понимал значения. Для меня же это было сродни надругательству над чем-то важным, чем-то, что имело для меня огромное значение. Пару мгновений я обдумывал эту мысль, а потом обнаружил, что Вонг смотрит мимо меня куда-то вниз. Тело, помимо моей воли и вопреки желанию, блокировавшего мою память существа, начало вспоминать запертые на дне сознания навыки. Я опустил взгляд и увидел, что моя ладонь сложилась в похожий знак, но вот значение он имел совсем другое. Слова правды звучат в темноте. Но чего-то не хватало. Одного жеста было недостаточно. Наружу рвалась вторая, неотъемлемая часть этого жеста. Я ощутил в глубине груди вибрацию, которая стремительно нарастала. «Говори». Освобождаясь от внутреннего напряжения, выдохнул я. Сохранять равновесие стоило мне огромных усилий. Без внешней подпитки энергии любая попытка задействовать забытые знания Обходилось очень дорого, но цель была достигнута. Взгляд Вонга поплыл и сделался абсолютно стеклянным. Цепень начал слегка раскачиваться на месте, будто впал в транс. При этом он не отрывал взгляда от моей руки. — Слушаюсь, господин! — неестественно спокойным голосом ответил Вонг. — Где сейчас находится предводитель Черного Феникса? Состояние Вонга было стабильным, и я чувствовал, что полностью контролирую его сознание. Первый вопрос был простой проверкой правильности моих предположений. «Ниши не ведает», — ответил торговец. «Что ж, предсказуемо». «Где находится главная база черного феникса?» «Более точно сформулировал я». Глава группировки в любом случае должен быть там, и даже если это было не так, то рано или поздно он там появится. «Перекресток Синептицы и Аллей джао невозмутимо ответил Вонг. «Ресторация почтенного Йенглоу». Мортимер, стоявший за спиной цепня, быстро набрал адрес в своем коммуникаторе, и молча мне кивнул. «Отлично, первая цель достигнута, теперь можно переходить к действительно важному». «Откуда ты знаешь этот жест?» Фокусируя внимание торговца на своей руке, спросил я. «Я не знаю его, господин», — ответил цепень. «Пару секунд я ждал продолжения, но его не последовало». Видимо, в таком состоянии Вонг мог отвечать только на конкретно и четко поставленный вопрос. Жест, который ты использовал. Задал следующий вопрос я. Откуда ты его знаешь? Хозяин дал его низшему. Ответил цепень. Омлет. Защита. Откуда его знает твой хозяин? Не меняя тона, продолжил допрос я. Информация сама по себе было очень интересно, но осмысливать ее придется позже. каждая секунда допроса стоила мне энергии не так много, как при контроле измененного, но и подпитки отмеча у меня сейчас не было. приходилось обходиться своими силами. темное наречие было всегда неожиданно ответил вунг и дернулся всем телом. Голос остался таким же неестественно спокойным, но из носа человека тонкой струйкой потекла кровь. «Избранные знают прошлое и видят будущее. Старшие владеют темным наречием и ведут нас вперед. Низшие достойны быть пылью у их ног». Кто такие старшие? Тело Вонга начало дрожать. Кровотечение из носа усилилось, На мгновение мне показалось, что на этом стихийный допрос закончится, но вскоре послышался голос торговца «Старшие ведут нас к истоку». Вместе с пугающе спокойными словами изо рта цепня потекла кровь сквозь века и пространство. Так было всегда и так будет всегда, пока исток не вернется в мир» где найти старшего, давшего тебе знак. Отчетливо понимая, что это может быть последний вопрос, спросил я. «Он летает везде?» Слова Вонга уже с трудом можно было и разобрать. Его били настоящие конвульсии, подбородок дергался и ходил ходуном. Его перья повсюду, его когти острые, его руки будут повержены, время пробуждения настало. Последнюю фразу. Цепень почти прокричал. Судороги достигли предельной силы, и в следующую секунду голова цепня резко откинулась назад, и в тишине склада сухо хрустнул позвоночник. Думаю, он имел в виду предводителя черного феникса, сэр. Покойствие Мортимера не переставало меня удивлять. В словах Джейсона насчет протекторов Определенно была доля правды, ничем иным хладнокровие спутника я объяснить не мог. «Перья, когти летает «Нет, мистер Ройс». Поднимаясь, покачал головой я. Смерть Вонга была лишь вопросом времени. Скорее всего, у него стоял какой-то блок вроде моего, но гораздо худшего качества. Он был в разы менее гибким. И главной его задачей было убить носителя, чтобы тот случайно не проболтался. Уверен, если бы не мой контроль, торговец умер бы еще на первом вопросе о темном наречии. Думаю, это не так, однако нам ничего не мешает узнать это у него лично. Вы уже подобрали себе что-то из запасов покойного мистера Вонга? Да, сэр, кивнул мортимер и продемонстрировал мне клинок предводителя бандитов. Учитывая мясную специфику, этого должно быть достаточно. Хотя огнестрел был бы более эффективен. В руках моего спутника обычный, с виду, меч, выглядел как очень длинный нож. Нужно будет озаботиться нормальным снаряжением для него позже. Сейчас такой возможности не было. Еще раз испытывать связи Джейсона, желания у меня не возникало. Хорошо, направляясь к дверям склада, кивнул я. В таком случае не вижу смысла здесь задерживаться. «Куда дальше, сэр?» Когда мы добрались до своего флэйера, который, вопреки словам Вонга, в целости и сохранности дождался нашего возвращения, спросил мортимер «Дальше?» Задумчиво барабаня пальцами по крыше флэйера протянул я. «Знаете, мистер Ройс, у меня сложилось впечатление, что имеющихся у меня аргументов недостаточно для встречи с руководителем Черного Феникса» претензии должны быть не только обоснованы но и подкреплены чем то более веским, чем обычные слова вы сумеете найти в местной сети сводку по текущей ситуации мистер ройс а что именно искать доставая свой коммуникатор задал единственный вопрос мой спутник нам нужно чудовище мистер ройс с хищной улыбкой ответил я самое огромное и кровожадное во всей округе «Да, сэр», — кивнул Мортимер и посмотрел куда-то мимо меня, в сторону выхода из переулка. Я видел, как лицо Ройса напряглось, а сам он моментально подобрался. «Боюсь, сэр, искать нам никого не придется».